Глава 61. Сначала я подумала, что проснулся Вейн и застал нас Лимом в <coughs> компрометирующей ситуации. Сначала дернулась вскочить, прикрыться, а потом подумала, какого черта? Давно ведь было понятно, к чему все идет, даже самому тормозному кровососу. А то, что вампир сам имел на меня некоторые виды, ну что поделать. Придётся примириться с мыслью, что я — субъект, а не объект. Выбирать-то мне. И я свой выбор сделала. Все эти дума промелькнули в голове за какую-то долю секунды, а потом я почти сразу осознала, что Вейна даже близко нет. Или Меас крепко спит, уткнувшись носом мне в плечо и подложив руку мне под голову так, чтобы было мягче и удобнее. Даже во сне заботиться. На душе стало тепло и приятно. Не знаю, какой-то неземной любви я по-прежнему не чувствовала. Просто мне рядом с ним было хорошо, уютно, спокойно и тепло. И хотелось обнять, погладить, прикоснуться, позаботиться, в свою очередь. «А того не стоит», — сказал вдруг у меня над головой резкий женский голос. Я села так быстро, что Лим чуть не откатился в сторону, едва успела подхватить его голову, чтобы не ударился о камни, И застыла. Прямо напротив нашего лежбища, на округлом гладком обломке мрамора, сидела девушка. Обычная такая, светловолосая, с серыми прозрачными глазами на миловидном абсолютно человеческом лице. Я не сразу поняла, что у нее не только глаза прозрачные, она вся слегка просвечивает. Как будто качественная голограмма или привидение. Опа! «Они того не стоят», — повторила девушка, глядя прямо на меня. «Ни эльф, ни вампир. И вообще ни один мужчина. Они не заслуживают нашей заботы и любви. Нашего тепла, нашей самоотверженности и жертвенности. Они умеют только пользоваться всем этим, а потом, когда прискучит или найдется жертва позабавнее, без сожаления выбросят, как старую перчатку». «А все привидения такие пафосные?» — спросила я, поймав паузу в ее трагическом монологе. «Тебя кто-то обидел?» «Обидел?» — девушка аж задохнулась, хотя и непонятно было чем, она же вообще не дышала. «Меня предали и заставили предать!» «Сочувствую!» Я вздохнула и снова покосилась на спящего Лемиаса, не проснувшегося от этого эмоционального выброса. Теперь мне казалось, что его сон напоминал общий наркоз. Угадала. Девушка немного успокоилась, села на камушки ровнее и склонила голову к плечу. Толстая русая коса скользнула по груди и свернулась кольцом у нее на коленях. Он не проснется, пока я не разрешу. Точнее, это не он спит, это ты. А, так ты мне снишься? поняла я, но почему-то почувствовала еще большую тревогу. «Это не совсем сон. Я ждала тебя больше тысячи лет. И теперь, когда ты пришла в сердце погибшего мира, я сделала так, чтобы мы могли поговорить, и нам никто не помешал». «Слушай, во мне родилось одно страшное подозрение. А ты...» «Знаешь, я смотрела спектакль». Так вот, у героини была подозрительно толстая и длинная бутафорская коса. Она прямо в глаза бросалась, вот как у тебя сейчас. Это не ты? — Пф, — фыркнуло привидение. — Конечно, нет. Эти предатели превратили мою историю в глупый фарс и развлекаются, кривляясь на потеху потомкам подлых бунтовщиков. Я живо припомнила содержание пьесы, и уставилась на собеседницу с настороженным интересом. Не вытерпела и спросила, «А в кого ты была влюблена на самом деле?» «Ой, прости, бестактный вопрос. Просто у них там каждый год...» «Я знаю». Фыркнула легендарная личность. Точнее, то, что от нее осталось. «Глупые выдумки». «И теперь не имеет значения, кем из созданных он был. Только то, что я его любила...» И готова была она все ради этой любви. А он воспользовался мной, чтобы уничтожить владычество людей. Подонок, которому власть и месть оказались важнее любви. М -м -м. Поскольку я не знала, что сказать, но как-то простимулировать приведение на откровенность было нужно, я прибегла к излюбленной тактике общения с говорливым собеседником. Вовремя вставленные в его монолог мычание, угуканье и сочувственные вздохи считывались как глубочайшее внимание и сочувствие, заставляя мою визави лить информацию еще более широким, непрестанным потоком. История была проста и банальна. Люди-маги создали себе игрушки и слуг — вампиров, эльфов, гномов, гоблинов и орков. У всех были свои функции. Но в такие подробности привидение не вдавалось. И все, то есть все люди, жили счастливо, как в древнегреческой утопии, когда даже у последнего землепашца было по три раба. А потом... Ну, естественно, рабам надоело. Они решили устроить бунт, а поскольку люди хотели иметь умных слуг, то и переворот волшебной расы прокрутили вполне умно и успешно использовав любовь одной наивной человеческой девчонки, моей собеседницы. «Вампир он был», — призналась она мне в конце. «Красивый сволочь, как... как... Твой этот, что там спит, в подметке не годится». В любви мне клялся. А я и поверила, дура. Сама отдала ему в руки ключи от главного храма, где был камень, управляющий ошейниками. Я там на практике оказалась. А потом, когда все кончилось, этот поганый кровосос посмеялся надо мной и заявил, что только настоящая идиотка могла поверить в его любовь. Что он всегда ненавидел людей, потому что мы подлые поработители. А я дура, раз смогла предать свой народ. Привидение словно истончилось, засияло собственным светом, в котором черты ее лица стали более острыми и хищными. Он сказал, что это моя вина. Он смеялся. И все они смеялись. Убивали людей и ржали, купаясь в крови. Вспарывали же... Ой, всё. Вот только кошмарных подробностей мне не хватало. С этой бедной чокнутой девчонки станется показать мне все в картинках. Не-не-не. Ужас какой. Я сделала большие скорбные глаза и потянулась, чтобы погладить разошедшееся привидение по руке. Вряд ли это бы получилось, я даже не дотянулась, но сам жест подействовал. Я им отомстила. Свет призрака снова стал бледнее и спокойнее, а лицо перестало быть похожим на маску из ужастика. Отомстила. Но не до конца. Они нашли лазейку. Но теперь с твоей помощью моя месть наконец свершится в полном объёме. Знаешь, из меня так себе массовый убийца. Я на всякий случай перестала играть в добрую тетушку и попятилась. «А я не собираюсь никого убивать», — сладко улыбнулась полупрозрачная девушка. «Нет, у меня совсем другие планы. И спорю на бессмертие, Тебе они тоже понравятся.